При поддержке слушателей Паффин-кафе. Тони Морфет. Корзинка для мусора. Росту и ширине плеч Раферти могла позавидовать половина футболистов национальной лиги. При этом он отличался мягкостью характера, правда, если не считать особых случаев. Один из них как раз пришелся на тот вечер. Раферти вернулся довольно поздно, открыл дверь и, по привычке, оставшись от более бурного периода его жизни, вошел в прихожую, не зажигая света. И сразу понял, что он не один. Вероятно, он услышал посторонний звук, возможно, ему не понравился какой-то запах или помогло шестое чувство, но он знал, что в доме кто-то есть, и он быстро отошел от двери. Гости могли услышать, как щелкнул замок, поэтому следовало сразу же отойти подальше. «Это ты, Джо?» — донесся голос из лаборатории. Говорившего сбило с толку необычное поведение Раферти. Хозяин, придя к себе домой, сразу зажег бы свет, поэтому он и подумал, что замок открыл его напарник. Раферти улыбнулся. К счастью для взломщиков, они не видели этой улыбки, в ней не было ничего приятного. Силуэт одного из них, склонившегося над дисплеем компьютера, Раферти видел сквозь открытую дверь лаборатории. Как правило, он забывал о светских манерах, когда узнавал, что кто-то посторонний копается в его святая святых. Так было и на этот раз. Не то, чтобы незнакомец не понял, что с ним произошло, потом он говорил, что будто на него свалилась крыша. В действительности же это было ребро ладони Раферти. В следующее мгновение шестое чувство подсказало ему, что надо отпрянуть в сторону, поэтому кулак Джо только задел его плечо вместо того, чтобы оглушить его. Но прежде чем Раферти уложил Джо на пол, тот успел ударить инженера в солнечное сплетение. И на некоторое время у Раферти возникли трудности с дыханием. Впрочем, он надеялся прийти в себя раньше незваных гостей. Но тут вспыхнул свет, как оказалось, он ошибся в своих расчетах. Их было трое. Если бы не резкая боль в животе, он справился бы и с третьим, несмотря на его пистолет. Тем более, что этот седой, очкастый мозгляк, судя по всему, не мог отличить ствол от рукоятки. «Мистер Раферти, я должен попросить вас воздержаться от дальнейшего насилия. Я понимаю, что у вас, как гражданина нашей страны, есть все основания для недовольства, но прошу вас, давайте обойдемся без кулаков». Раферти шум наглотнул, боль в животе начинала стихать. «И как еще я должен обходиться с ночными ворами?» «К сожалению», — продолжил очкастый, — «мы сочли возможным ознакомиться с некоторыми интересующими нас материалами до того, как обратиться к вам официально». «Пока вы даже не представились», — огрызнулся Раферти. «Так как вы возвратились несколько преждевременно, мистер Раферти». «В следующий раз я буду стучаться в собственную дверь». «Я думаю, будет лучше, если мы раскроем свои карты. Я надеюсь, вы сможете поехать с нами?» Раферти еще раз вздохнул, состояние его солнечного сплетения быстро приближалось к норме. «Послушайте, у вас в руках пистолет, и мне по неволе приходится быть предельно вежливым, но позвольте сказать следующее». «Вы ворвались в мой дом, возились с дорогим лабораторным оборудованием. Один из ваших людей чуть не лишил меня солнечного сплетения, а теперь вы спрашиваете, поеду ли я с вами. Кто вы такие, черт вас возьми? И с какой стати, если не считаться? С пистолетом я должен ехать». «Мы все состоим на государственной службе», — ответил старик. «Я работаю, в общем...» У моего учреждения нет названия, а эти двое, — он кивнул на сидящих на полу, уже пришедших в себя мужчин, — сотрудники более известного бюро, если вам не трудно, господа. Те встали, достали кожаные бумажники и открыли их. Рафер темельком взглянул на металлические бляхи. — Хорошо, я поеду с вами. Седовласый передал пистолет Джо. — Мне надо позвонить. С вами хотят встретиться два человека. Раферти плюхнулся в удобное кресло. Его спутник, назвавшийся Уотсоном, расположился за широким столом. Как он и обещал, в офисе их ждали двое. Раферти знал их по публикациям в научных и технических журналах, выступлениям по телевидению. Профессор Клеменс не так давно получил Нобелевскую премию по физике. Доктор Симпсон навара был одним из научных советников президента. Уотсон взглянул на бумаги, лежащие на его столе. «А теперь, мистер Раферти, мы хотели бы поговорить о вашем массопередатчике». «У меня его нет. Я делаю утилизаторы мусора». Профессор Клеменс наклонился вперед. «Мистер Раферти, не будем спорить о терминах. Вы называете его утилизатором мусора. Однако, насколько мне известно, обычный утилизатор представляет собой нечто вроде мясорубки». — Вот уж не ожидал, что мне придется говорить о мусоре с лауреатом Нобелевской премии, — ухмыльнулся Раферти. — Достаточно, — рассердился Вотсон. У вас, Раферти, хватит неприятностей без этих дерзостей. Инженер встал. — До свидания. Наварро взглянул на Вотсона. Успокойтесь, мистер Вотсон. Мы действительно хотим поговорить о мусоре. Клеменс согласно кивнул. «О проблеме утилизации мусора. Если мы бросим в обычный утилизатор, ну, скажем, апельсиновую корку, то из него выйдет кашицеобразная масса. Ваша конструкция, мистер Раферти, совершенно уникальная. Она засасывает в себя материю, но ничего не отдает. Она даже не имеет выходного устройства». «Мне представляется, что эта особенность является ее преимуществом», ответил Раферти. «Экономится вода, исключается возможность засорения». «Мистер Раферти», — вмешался Навара, — «ну зачем же так? Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Куда девается мусор?» Раферти улыбнулся. «Я не знаю». «Не знаете?» — Клеменс буквально выпрыгнул из кресла. «Вы должны знать, вы придумали эту штуковину, вы ее изготовили, и вы обязаны знать, куда уходит мусор!» «Как вы считаете, моя конструкция эффективна?» «Да», — сухо ответил Клеменс, — «она работает». «Это хороший утилизатор мусора?» «Да, это хороший утилизатор мусора». С таким же успехом вы могли бы открыть бутылку Пепси алюк атомной подводной лодки и спросить, хорошая ли это открывашка для бутылок. Я спросил, хороший ли это утилизатор мусора. Ладно, ладно, я согласен, что это хороший утилизатор мусора. Уотсон наклонился вперед. Мистер Раферти, вы недооцениваете сложность создавшейся ситуации. Мы можем посадить вас за решетку и выбросить ключ от камеры. «Вы меня уже пугали», — хмыкнул инженер. «Вы поставили под угрозу безопасность Америки и всего западного мира», — взорвался Уотсон, «желая получить патент на устройство, имеющее колоссальный военный потенциал. Когда же вашу заявку отклонили, поскольку вы не смогли объяснить принцип действия устройства, вы не успокоились, а начали его изготавливать, и теперь ваш утилизатор может купить кто угодно, в том числе и сотрудники посольств хорошо вам известных иностранных государств». «Короче, мистер Раферти, вы предатель!» В следующее мгновение мощная рука инженера буквально выдернула Уотсона из кресла. «Мистер Уотсон», — проворковал Раферти, — «у вас теперь нет пистолета, и я бы попросил никогда больше не произносить в мой адрес таких слов. Понятно?» Он отпустил Уотсона и вернулся к своему креслу. Наварро с трудом подавил улыбку. «Я понимаю ваше негодование, мистер Раферти, но мистер Уотсон хотел сказать, что сначала вам следовало показать ваш утилизатор государственным учреждениям. Мы заинтересованы в новых идеях. Я придерживался того же мнения». Навары тяжело вздохнул, зная, что услышит дальше. «Продолжайте». «Я обращался в армию, флот, авиацию, и везде очень компетентные молодые люди говорили мне, что мои математические выкладки недостаточно строги, да и вообще полученный эффект теоретически невозможен». «Но разве вы не могли показать им действующую модель?» А вы когда-нибудь пытались продемонстрировать вечный двигатель физику, состоящему на государственной службе, или русалку, биологу из военно-морского ведомства, или телекинез, армейскому психологу? Большинство этих уважаемых специалистов предпочитает задавать только те вопросы, на которые им известны ответы. Им хватило того, что в моих расчетах есть слабые места, к тому же у меня нет институтского диплома. Клеменс улыбнулся. «Я бы не придавал такого значения дипломам, мистер Уотсон. Томас Эдисон тоже не учился в институте, возможно, ему очень помогло это обстоятельство». Раферти взглянул на Клеменса. «Профессор, видно, не такой сухарь, как ему казалось прежде». Наварро печально покачал головой. Раферти понял, что завтра кое-кому из упомянутых специалистов всыпят по первое число. «Значит, мы снова ошиблись. Но давайте подумаем, что мы можем сделать. Я полагаю, мистер Раферти, вы не собирались разрабатывать утилизатор мусора?» «Нет, этот взломщик совершенно прав», — Раферти посмотрел на Вотсона. Я пытался осуществить мгновенный перенос материи из одного места в другое. В конце концов, человек, летящий в ракете, не так уж далеко ушел от своего предка, плывущего на лодке. Разница лишь в технических средствах, благодаря которым совершается передвижение. Я же искал совершенно новый принцип. «Некоторые ученые утверждают, что это невозможно», — сказал Уотсон. Глаза Раферти превратились в две щелочки. «Мистер Уотсон, у меня в лаборатории стоит утилизатор, размеры которого соответствуют вашему росту. Не хотите ли вы испытать его, а потом поговорим о том, что возможно, а что нет?» «Итак, вы сделали масса передатчик», — вмешался Навар. «Как он превратился в утилизатор мусора?» «Все дело в деньгах. Вы, вероятно, уже прочли в этой папке», — Раферти показал на стол Уотсона, «что мой завод выпускает станки». «А эти штуки — мое хобби. Завод дает постоянную прибыль, поэтому у меня есть свободные средства. Мне и раньше удавалось создавать кое-что полезное, но мои разработки оставались не более чем увлечением. Однако в данном случае я зашел в тупик. Передатчик, масса передатчик работал прекрасно, а вот с приемником у меня возникли трудности». «Какие именно?» — спросил Клеменс. «Да так, ничего особенного, его просто нет. С передатчиком все в порядке, кладешь что-то в него, подводишь энергию и все исчезает. Не разлагается, не сгорает, не смывается в канализацию, а исчезает. Это что-то должно появляться в приемнике, но не появляется, оно попадает куда-то еще». «Куда?» «Я не знаю». «Раньше я просматривал подряд все газеты, по ночам мне снились кошмары, будто какой-то исследователь нашел потерянную долину инков, и оказалось, что она до краев заполнена апельсиновыми корками, банками из-под пива и кофейной гущей. Теперь-то я думаю, что все выбрасывается за пределы нашей планеты, куда-то в глубокий космос. Должно же оно где-то появиться. Я достаточно консервативен и не верю в бесследное уничтожение материи». В общем, у меня есть масса передатчик, но нет массы приемника. Дальнейшие исследования потребовали значительных затрат, и я обратился в государственные учреждения. Работающие там специалисты, доктор Навар, сказали, что я сошел с ума. Раферти закурил. Мне по-прежнему требовались деньги, а масса передатчик позволял избавиться от ненужных вещей, и я решил пустить его в продажу в качестве утилизатора мусора. Я добавил дюжину предохранительных устройств, чтобы какой-нибудь недотепа не остался без руки, и на этой неделе выбросил на рынок первую партию. Заказы посыпались, как из рога изобилия. Каждая домохозяйка хочет иметь такой удобный утилизатор мусора. «Государство выплатит вам компенсацию, но нам необходимо собрать все утилизаторы», — сказал Наварро. Уотсон моргнул при слове «выплатит», но согласно кивнул. Раферти улыбнулся. «Желаю вам удачи! Их уже тысячами продают по всей стране!» Прошло не меньше недели, прежде чем мусор стал возвращаться назад. Раферти всегда завтракал в лаборатории. Во-первых, окна выходили на восток, и утром их заливал яркий солнечный свет, а во-вторых, только там ему было уютно. Закончив еду, он собрал скорлупу от двух яиц и кожуру грейпфрута, бросил все это в утробу большого утилизатора, который предлагал испытывать Уотсону, щелкнул выключателем и повернулся к столу, чтобы налить себе чашечку кофе. — Спраунинг! — Раферти оглянулся. Раньше утилизатор не издавал никаких звуков. Он успел увидеть вылетающие из утилизатора грейпфрутовые горки, скорлупу и что-то еще. Модели, выпускаемые на продажу, снабжались крышкой с защелкой и предохранителем, отключающим электропитание при открытой крышке. Лабораторному утилизатору не нужны были подобные усовершенствования. Раферти подошел к мерно гудящей машине, в передающей зоне крутился серый хаос. Раферти выбрал сочный персик, лежащий в вазе с фруктами, и положил его на конвейерную ленту. Лента унесла персик к серому хаосу. Раферти ждал. «Скелч!» — Раферти стер с лица кожуру персика. Будучи человеком цивилизованным, он не мог поднять руку на собственное изобретение. Кроме того, в лаборатории не было топора. Инженер наклонился и внимательно осмотрел пол. Он помнил, что из утилизатора вылетели не только корки из скорлупа. Под стулом он нашел нечто, напоминающее дохлую кошку. Идущий от нее запах отнюдь не напоминал благоухание фиалок. Раферти обмотал полотенцем рот и нос и взял нож. В прошлом ему приходилось работать в физиологической лаборатории, и при необходимости он мог произвести вскрытие любого животного. Ему хватило трех разрезов, чтобы понять, что перед ним не кошка, но тут зазвонил телефон. «Раферти». «Это Джим из заводской лаборатории. Мы проверяем два утилизатора, из них летит мусор». «Что-то еще не похожее на обычный мусор». «Но я не знаю, некоторые выбрасывают еду, которой другим хватило бы еще на неделю. Что вы называете обычным мусором?» «Возвращается только то, что вы кладете в утилизатор?» «Да». «Есть ли какая-то закономерность?» «Пока мы ничего не заметили». «Ладно, я еще позвоню». Раферти положил трубку, взглянул на дохлую кошку. «Никакой закономерности». Он взял яблоко, бросил его в серый хаос передатчика и отключил электричество. Затем вновь включил, яблоко не вернулось. Так и должно быть, если не считать того, что по логике вещей мусор не должен возвращаться вообще. Он сел у Кульмана и долго смотрел на стену, будто хотел пробуравить ее взглядом. Затем взял со стола кусок бумажной ленты, свернул ее кольцом Мёбиуса и задал концы большим и указательным пальцем. Подушечки пальцев казались одной поверхности и одновременно находились на расстоянии 30 сантиметров и доли миллиметра. Раферти отбросил ленту. «Где-то? Но где?» Он взглянул в окно, ухмыльнулся и подошел к полкам с книгами. Выбрал толстый том и положил его на ленту конвейера. Книга с картами звездного неба, видимого с земли, растворилась в сером хаосе. Зазвонил телефон. «Раферти!» «Это Уотсон, не так ли?» «Мы хотим поговорить с вами, Раферти. У нас возникли сложности. То есть мусор возвращается и через ваши утилизаторы?» «Это не телефонный разговор, Раферти. За вами заедут через пять минут». «Но у меня полно дел на заводе!» «Через пять минут, Раферти!» Инженер позвонил на завод и попросил привести ему один из серийных утилизаторов. Биолог закончил исследование дохлой кошки и поднял голову. «Это исключительно ловкое мошенничество, джентльмены!» «Мошенничество?» — покривился Навар. «Да, разумеется, подобное строение организма просто невозможно!» «Благодарю вас, профессор!» Как только тот вышел из офиса, Навар снял телефонную трубку. «Пришлите мне настоящего биолога, а не какого-то проходимца». Раферти улыбнулся. «Вам тоже достались интересные экспонаты?» «Мы сортируем мусор по мере его поступления. Нам представляется, что некоторые предметы имеют растительное происхождение, но ваша кошка — это животное». «По-моему, да. Не могли бы вы выяснить, что оно ест и чем дышит?» Уотсон откашлялся. «По вашей гипотезе, мистер Раферти, вы проткнули, кажется, это ваш термин, дыру в пространстве времени, и на противоположном конце туннеля оказалась планета, вращающаяся вокруг другой звезды». «Да». «Но даже согласившись с принципиальной возможностью создания туннелей в пространстве времени», вмешался Клеменс. Вероятность того, что другой конец выйдет на обитаемую планету, ну, мягко говоря, близка к нулю. Иногда самая безумная гипотеза оказывается единственно верной, возразил Раферти. Если вас не устраивает другая планета, покажите мне, где обитают эти животные на Земле. Но почему оно появилось из вашего утилизатора? Спросил Уотсон. Вы когда-нибудь жили в трущобах, мистер Уотсон? Полагаю, что нет. «Так вот, если кто-то сбрасывает мусор на чужую лестничную площадку, то жильцы, так сказать, возвращают его назад, а некоторые люди, если их очень рассердить, могут добавить и дохлую кошку. Вы не представляете, что может сделать человек, когда он сердится!» Навара хмыкнул. «Я уже три года занимаюсь проблемой первого контакта, но мне и в голову не приходило что мы начнем вот так перебрасываться мусором». «И все потому, доктор Навара, что вы тоже не жили в трущобах, иначе бы вы поняли, что на месте дохлой кошки могло оказаться что угодно. Я подумал, что бросивший ее не стал бы расставаться с чем-то ценным, поэтому я послал ему звездные карты». «Какие карты?» — ледяным тоном спросил Навара. «Вы же знаете эти книги. Их выпускают для астрономов-любителей. На картах изображено северное и южное полушарие в разные месяцы года. Я послал эти карты сегодня утром через наш лабораторный утилизатор. Я хотел сообщить им наш адрес». Уотсон позеленел от злости. «Вы арестованы, Раферти. При прошлой встрече я назвал вас предателем. Сегодня вы доказали, что я был прав». «Выдать им местонахождение Земли. Вы рассчитываете, что они заплатят вам?» «Заплатят?» «Когда начнется вторжение?» «Мистер Уотсон, никакого вторжения не будет. Между нашими планетами не меньше четырехсот световых лет. Скорее всего, гораздо больше». «Они сумели переслать дохлую кошку. Точно так же они переправят и целую армию». «Но Уотсон...» — улыбнулся Раферти... — Откуда вам известно, что кошка умерла до того, как отправилась в путешествие? — Что вы хотите этим сказать? — Может быть, она была жива и погибла по пути к земле? — Но кто сможет бросить живое существо в вашу машину? Это же... — Только не говорите, что это бесчеловечно, Уотсон, — оборвал его Наварра и взглянул на Раферти. — Вы считаете, что утилизатор может пересылать только неживую материю? «Откуда мне знать? Но до проведения необходимых экспериментов я бы не решил стать подопытным кроликом. Не могу представить себя летящим в глубоком вакууме при абсолютном нуле или сквозь центр солнца». Отсон положил трубку на рычаг. «Генерал будет здесь с минуты на минуту». «Генерал?» «Действия Раферти требуют вмешательства армии». «Генерал?» Выслушал их и неторопливо набил трубку душистым табаком. «Жаль, что я не видел, как работает эта штука. Я думаю, все еще поправимо. Во-первых, мы можем сбросить на них бомбы». «Бомбы?» — Раферти вскочил на ноги. «Естественно. Раз они знают, где мы находимся, их нужно уничтожить. Вы сказали, ваш утилизатор пересылал к ним персик и грипфрут. Значит, он справится с гранатой или водородной бомбой. Мы должны напасть на них первыми, пока они не напали на нас. Но никаких признаков того, что они... А вы можете это доказать? Мы же их совсем не знаем. Тем более, мистер Раферти, генерал повернулся к Уотсону. Я бы рекомендовал... Профессор Клеменс не выдержал. «Генерал, я протестую! Это наш первый контакт с инопланетной цивилизацией!» «Вы не военный человек, профессор, и некомпетентны в этих вопросах!» Раферти снова сел, на его губах заиграла улыбка. «Генерал, я не военный человек, но полагаю, что для взрыва целой планеты необходимо очень много энергии. «Много? Не то слово!» — поддакнул Клеменс. «А мы знаем, что утилизаторы обеспечивают двустороннее перемещение», — продолжал Раферти. «Отсон, сколько утилизаторов вам удалось вернуть обратно?» «Полторы тысячи, может быть, две». «Значит, осталось еще четыре. Допустим, вам потребуется тысяча утилизаторов, чтобы...» «Мистер Раферти, это секретная информация». «Это всего лишь предположение. Итак, у частных владельцев находится 4000 утилизаторов. Если во время атаки часть из них будет включена, бомбы взорвутся не у них, а у нас. Их засосет обратно. Мы говорили о гарантиях, генерал. Можете ли вы гарантировать, что все 4000 утилизаторов останутся выключенными?» Некоторые их владельцы могут не услышать ваших объявлений по радио и телевидению, другие решат, что никто не имеет права указывать, как им вести себя в собственном доме, а третьи подумают, а почему бы заодно не подорвать и землю. Я считаю, что сначала необходимо собрать все утилизаторы, а пока я хотел бы вернуться в лабораторию, мой утилизатор остался включенным. Надо посмотреть, не ждет ли меня посылка. «Но вы арестованы», — напомнил Вотсон. «Я освобождаю его под свою ответственность», — сказал Навара. «А если вас, Вотсон, интересует, имею ли я право это делать, позвоните по известному вам номеру. А пока мы с мистером Раферти проверим его почтовый ящик». Вероятно, листы изготовили из какого-то синтетического материала, но на ощупь они напоминали очень тонкую кожу. Знаки, скорее всего, являлись буквами, хотя и не представлялось возможным определить, где начинался, а где кончался текст. Вотсон, не отрываясь, смотрел на черные крючочки, покрывавшие сероватые листы. Клеменс взглянул на Навару. — Черное на сером, похоже, у них более яркий свет. Навару пожал плечами. — Возможно, но я бы не спешил с выводами. Они могут видеть в другом диапазоне. Откуда нам известно, что это вообще текст? Мы даже не знаем, где содержится информация. В черных значках или в том, что представляется нам серым фоном. Вотсон вышел из транса. Подождите, Раферти отправил им звездные карты. Они могли прислать вчерашнюю газету вроде Daily News. Вряд ли это можно назвать равноценным обменом. Раферти хмыкнул. «Вы все образованные люди. У кого из вас есть дома книга со звездными картами?» Кивнул лишь Навара. «У одного из троих, а вас трудно назвать типичными представителями человечества. Я полагаю, нам прислали предмет, представляющий определенную ценность, как знак доброй воли. Думаю, мы получим и карты». Они посмотрели на утилизатор, в сером хаосе ничего не появилось. Прошло три четверти часа, прежде чем машина выдала новые серые листы. Раферти расстелил их по столу, как он и предполагал, на этот раз им прислали звездные карты. Инженер взглянул на Уотсона. «Похоже, здравый смысл возобладал и над тамошними генералами и бюрократами, мистер Уотсон. Они тоже сообщили нам свой адрес». Он повернулся к наваре. «Ваши компьютеры знакомы с основами астрономии, доктор Навара?» «Вполне», — улыбнулся тот. «Я немедленно займусь этим делом. Между прочим, вы можете оставаться здесь». Раферти потянулся. «Ну что ж, я найду чем заняться. Повожусь с массопередатчиком, он жрет слишком много энергии». «Вокруг дома мы поставим охрану», — продолжал Навара. «Вам она не помешает...» Потом мы пришлем специалистов. Возможно, придется попросить вас отдать лабораторию в наше распоряжение, но мы еще успеем обсудить этот момент. Оставшись один, Раферти позвонил на завод. «Немедленно, пришлите мой заказ», — сказал он. а Затем бросил в утилизатор несколько иллюстрированных журналов. Когда с завода привезли ящики, Раферти что-то чертил на Кульмане. Вскрыв их, он быстро собрал товарную модель утилизатора, укомплектованную аккумуляторными батареями. Не мог же он рассчитывать, что на другой планете используется электрический ток той же частоты. Батареи, по меньшей мере, вдвое увеличили массу утилизатора, и Раферти пришлось прибегнуть к помощи одного из охранников, чтобы поставить прибор на ленту конвейера. «Куда он подевался?» – удивленно спросил охранник, когда утилизатор исчез в сером хаосе. — Я скажу вам, когда узнаю, — пообещал Раферти. — Вега, — сказал Навар. — Планета, вращающаяся вокруг Веги. — Вега, — повторил Раферти. — Это далеко? — Двадцать шесть с половиной световых лет. — Не близко, — покачал головой инженер. — Да, конечно, но некоторые бросаются дохлыми кошками и на такое расстояние. Они рассмеялись. «Кстати, о кошке», — вспомнил Раферти. «Вы выяснили, чем она дышала и что ела?» «Она дышала кислородно-азотной смесью. Процентное содержание кислорода чуть выше, чем на земле. Анализы показали, что основу жизни там также составляют углеродно-водородные соединения. Питалась кошка, по всей видимости, растениями, а не своими меньшими братьями». Вероятно, в почве планеты содержится большое количество. Он замолчал на полусловие, потому что в воздухе образовалось окно. Отсон торопливо скрылся за Кульманом, Клеменс подошел поближе, Наварро так и стоял с открытым ртом. Раферти улыбался. Посреди комнаты, в метре от пола, мерцало голубоватое пятно, достаточное для того, чтобы просунуть сквозь него книгу. И тут из него посыпалась всякая всячина. Исписанные листы, чашки, игрушки и, наконец, нечто, напоминающее журнал. Затем окно начало сжиматься и исчезло. Раферти подобрал журнал, обложку украшало изображение существа, похожего на человека, но сплошь покрытого коротенькими перышками. Уотсон подозрительно посмотрел на журнал. «Насколько я понимаю, на Веге появился двойник мистера Раферти». «Как это могло случиться?» — резко спросил Навар. «Что именно?» — невинно ответил инженер. «Эти вещи появились не из вашей машины, Раферти. Что это за странное пятно? А это я послал им маленький утилизатор». «Что?» — взревел Уотсон. «Пожалуйста, доктор Навар, отдайте его мне! Все будет по-простому, только команда для расстрела и никакой экзотики!» Он отошел в угол. «Зачем вы это сделали, Раферти?» — в голосе Навары слышалась бесконечная усталость. «Он оказался достаточно вежливым, чтобы сообщить нам свой адрес». Я решил послать ему утилизатор, чтобы он мог связаться со мной в любое удобное для него время, вместо того, чтобы ждать, пока я открою тоннель. Раферти, вам придется пройти с нами. Два дня спустя они пришли к нему в камеру. Ее можно было принять за номер люкс-отеля, но для Раферти любое помещение, из которого он не мог выйти по собственному желанию, было тюрьмой. «Раферти, вы возвращаетесь домой», — прервал молчание Навара. «Мне удобно здесь». «Тем не менее, вы возвращаетесь». «Почему?» «Потому что вы единственный человек, который разбирается не только в технической сущности ваших утилизаторов. Поднимайтесь, да побыстрее». Раферти пожал плечами... Если он в чем-то и превосходил высокооплачиваемых государственных специалистов, то лишь потому, что провел над утилизатором чуть больше времени и заставил его работать. Он попытался объяснить Наваре, что ему не удалось создать теоретического обоснования действия утилизатора. Он напомнил, что и Эдисон не знал, что такое электричество, но Навара так и не поверил, что Раферти не более чем инженер. Поэтому ему ничего более не оставалось, как проследовать за научным помощником президента, теперь камерой Раферти стал его дом. Он не возражал. Три последующих месяца они работали, не покладая рук. Хотя состав атмосферы, температура, сила тяжести на обеих планетах оказались практически одинаковыми, им не удалось сохранить живыми различных зверьков, посланных через массу передатчик. Все они быстро умирали от болезней, от которых у них не было иммунитета. Пока не могло быть и речи об обмене послами. Раферти довольно легко находил общий язык с самыми разными людьми. И его отношения с вегианцем, в доме которого оказался выход из туннеля, проложенного лабораторным утилизатором, улучшались с каждым днем раферти назвал его келли потому что не смог разобраться в смеси щелкающих звуков стонов и дифтонгов записанных вегианцем на пленке диктофона посланного через массу передатчик с письменностью дело обстояло несколько лучше и три месяца спустя они уже обменивались записками более или менее понятными друг другу поэтому он сразу догадался о чем пойдет речь когда доктор навара влетел в лабораторию кипя от ярости «Рафферти, вы представляете, что вы натворили?» «А что, собственно, произошло?» — невозмутимо спросил тот. «Мы получили сведения о трех новых окнах. Значит, на Веге появились еще три масса передатчика. Зачем вы их послали?» «Я действительно способен на многое, доктор Навар, с достоинством ответил Рафферти. «Но только не на благотворительность». Так как вы изымаете все, что присылается с Веги, они не могут заплатить мне. Поэтому я и не посылал им новые массопередатчики. Но они их получили. Каким образом? Должен признаться, я отправил им чертежи, вздохнул Раферти. Как вы понимаете, послать бумагу куда дешевле. Они будут платить мне с каждого проданного экземпляра. Он закурил... Представляете, он пытался уверить меня, что никогда не слышал о такой форме расчета, но раз он разобрался в моем устройстве, значит у них на Веге технологическая цивилизация, а как может развиваться технология без использования изобретений? В конце концов, он признал, что сам занимается торговлей. «Как? Как вы объяснили ему, что значит слово «гонорар», если вы едва научились понимать друг друга?» «Я всего лишь инженер», — ответил Раферти. «Но если настанет день, когда я не смогу объяснить такого пустяка, мне придется закрыть лавочку». Внезапно Наварро разрыдался. Раферти отвел взгляд, он не мог смотреть на плачущего мужчину. Вот, был прав», — всхлипнув, прошептал Наварро. «Бедный Уотсон, он был прав, вас следовало расстрелять». Раферти попытался изменить тему разговора. «А что случилось с Уотсоном?» «Его перевели. Сейчас он бухгалтер на какой-то верфи. Бедняга. Он был совершенно прав». Навара вытер слезы. «Значит, у них есть чертежи, и теперь они изготавливают массы передатчики». «Да, разумеется. Разумеется. Разумеется!» — бормотал Навара, направляясь к двери. Раферти почему-то подумал, что скоро на верфи появится второй бухгалтер. На следующий день Навара вернулся. «У вас есть что-нибудь выпить?» Раферти налил ему виски, Навара одним глотком осушил стакан. Китайская республика назвала все это империалистической провокацией. Франция начала мобилизацию и готова объявить войну всем членам ООН. Англия посчитала, что мы сознательно оскорбили королеву. Он протянул стакан, и Раферти снова его наполнил. «Дохлые вегианские кошки...» «Валяются по всему Лувру. Никто не может определить, чем залита королевская спальня в Лондоне. Лидер большинства выступал в парламенте, когда перед ним открылось окно, и на него выплеснулась волна вегианской грязной воды». Раферти потянулся за виски. «Кажется, я вчера забыл вам сказать об этом». «О чем именно?» «Келли продает массу передатчики в качестве утилизаторов мусора». Шесть месяцев спустя Наварро пребывал в более благодушном настроении. Земля и Вега заключили договор и вернулись к традиционным способам утилизации мусора. Дела Раферти шли прекрасно, так же, как и Келли, который стал главой фирмы «Вега Экспорт». Но однажды утром Раферти позвонили из офиса. «Мистер Раферти, Вега Экспорт только что объявил о выпуске в продажу новой модели массопередатчика». «Вот как?» «Они воспользовались пунктом договора, разрешающим торговать на земле». «И что?» «Они уменьшили нашу долю на семь с половиной процентов». «Семь с Благодарю». Сев в машину, Раферти поехал на свалку. Найдя то, что требовалось, он вернулся в лабораторию и вызвал Келли. Убедившись, что тот ждет на другом конце туннеля, Раферти швырнул в передатчик дохлую кошку и выключил лабораторный массопередатчик. Раферти все еще улыбался, когда из возникшего в воздухе мерцающего окна его с головы до ног окатили грязной водой. Инженер не обиделся, бизнес оставался бизнесом.